Усталый доктор Иванов вышел из операционного блока после многочасовой операции и направился к ожидающим его Степану и Ольге Львовне. "Операция прошла успешно", сказал он, обращаясь к Ольге Львовне. "Теперь всё зависит от реабилитационного периода". "Спасибо, доктор", прижав ладошки к груди, заплакала Верина мама. Иванов кивнул головой, положил руку Степану на плечо и слегка надавил, приглашая следовать за собой. "Я поговорю, узнаю детали". ровным тоном, чтобы не напугать, предупредил Степан Ольгу Львовну и пошёл за врачом. Доктор привёл его в свой кабинет, опустился устало и тяжело в кресло, вытянул с облегчением ноги и кинул на столешницу хирургическую шапочку, которую всё это время держал в руке. "Ну что, Степан?" не фонтанируя оптимизмом, стал говорить он. "Опухоль я удалил вместе с почкой, метастазы убрал". "Но?" понял Степан его настрой. "Есть и но", признался Иванов. Осталось у меня ощущение, что не всё так хорошо, как хотелось бы. Сам не знаю, но интуиция меня не подводила. А тебя? И меня, вздохнул Степан. "То ты и Анно", поддержал в свою очередь вздохом доктор. "Ты с раковыми дела имел? Случалось пару раз. Тогда знаешь, что от операции далеко не всё зависит. Это такая гадость, как вирус, собственно. По последним исследованиям предполагается, что это вирусы есть". Словом можно чистенько удалить, но шансов, что он вернётся предостаточно. Метастазы я удалил, хорошо не четвёртой стадии. Ковырять её не стал. А сейчас думаю, может и зря. Левая почка опухолью и метастазированием не задета, естественно, увеличена. Это временно из-за перегрузок, но здоровая, чистая. Мочевые протоки в порядке и артерии чистые, и надпочечник левый. Может, стоило позвоночник тщательнее посмотреть? Но у больной сильная кровопотеря была, и ослаблена она. Не хотелось затягивать. Характер, к сожалению, у неё не боевой. С таким рак трудно победить. "Я не сказал, верь, что у неё рак", сообщил Степан. И правильно, согласился доктор Иванов. "Я скажу при выписке, пусть встанет на учёт к онкологу, пройдёт серьёзные обследования послеоперационные, даст Бог, обойдётся. Сам понимаешь, сейчас всё зависит от того, как пройдёт восстановление после операции. Посмотрим". Спасибо, поблагодарил Степан. Ты посоветуй, с какой у вас тут сиделкой можно договориться. Идём, тяжело поднимаясь, встал с кресла Иванов. Я тебя представлю. Зарплату нам повысили, но не настолько, чтобы от сверхурочной работы и денег отказываться. Я-то и глаза не закрываю, когда младшему медперсоналу доплачивают, а то побегут они у меня. Да что я тебе объясняю, сам знаешь. Знаю. Невесело вздохнул больших. С санитаркой, а заодно и с медсестрой, Степан договорился и заплатил вперёд. Ольге Львовне вкратце описал, как прошла операция, что сделано, умолчав, разумеется, о сомнениях доктора Иванова. «Всё успешно и удачно, теперь главное уход, уход и настрой на выздоровление». Ему давно пора ехать к заждавшейся сестре, рокировать родителей Анну и Дениску местами дислокации. Завтра у него дежурство, и если обойдется без дальних выездов и вылетов, не так уж часто и случающихся, то послезавтра он приедет проведать веру. «У вас столько хлопот, Степан Сергеевич, а мы тут за своим горем!» — попыталась невразумительно или поблагодарить, или что-то сказать Ольга Львовна. «И что?» — ровно спросил Степан. Ему до зубовного скрежета надоела эта хрень с оправданиями, лепетаниями, просьбами о помощи и подчёркиванием, как неудобно и неприятно им просить, и извинениями бесконечными. Но пусть озвучит, что хотела сказать за себя и за Веру. "Я смутилась она. Может, не стоит вам беспокоиться, у вас столько дел и забот, когда сможете, тогда и навестите Верочку". Вы ещё добавьте, если захочу, для полной обоймы. Не сдержал раздражение Степан и тут же пожалел. Ладно, Ольга Львовна, идёмте, я подвезу вас к метро. Извините, но домой довести не успеваю. Что вы, что? Вы забеспокоилась она. Это вы меня извините, я что-то не то сказала. Ничего, я понимаю, успокоил женщину Степан. Я послезавтра приеду, посмотрю сам, как она после операции. Сам посмотрит опытным глазом, каковы шансы, каков её настрой. Степан практически всегда безошибочно видел, кто и как из больных быстро поправится. Тут доктор Иванов 100% прав. Всё зависело от характера, желания и жизненной силы пациента. Один мог с простым аппендицитом проваляться месяц, переходя от осложнения к осложнению, с незаживающими швами, болями, гноением, а другой на третий день после сложнейшей операции вставал и сам шкандыбал по стеночке в туалет. Таких через неделю уже выписывали, и швы у них заживали как меленькие, и чудеса исцеления демонстрировались врачам с улыбкой. Ещё и анекдотец напоследок расскажут, развеселя всё отделение. Степан сам посмотрит, тогда поймёт, насколько растянется вере на выздоровление. Высадив Ольгу Львовну у метро и попрощавшись, он позвонил Стаське. «Ну как тебе, полегчало больших?» — спросила она участливо, выслушав известие об операции. «Немного. Послезавтра посмотрю сам. Тогда точно знать буду, как она». Как все люди после операции, предположила Стаська. Больно, страшно, противно, домой хочется, а впереди долгий процесс выздоровления. Главное, что жива и удалось удалить опухоль. Теперь всё хорошо будет. Надеюсь, осторожничал Степан. Астаська неожиданно спросила, избегая дипломатии, прямо. Степан, ты себя в её болезни обвиняешь? Нейтральным ровным тоном, не утверждая и не вынося вердикта, предположила Не в болезни, признался он в том, что до сих пор не произносил вслух, а в том, что не заметил заболевания. Если бы я раньше увидел её недомогание и настоял на обследовании, всё прошло намного легче и проще. И закончилось тем же, предположила Стаська, рассуждая. Операции. А как можно по внешнему виду определить, что человек болен раком? По симптоматике, пояснил Степан, сворачивая на улицу, ведущую к Анькиному дому. слабость более определённого характера в зависимости от поражённого органа, жалобы и недомогания, до да много всякого. Ну хорошо. А если человек старательно скрывает от окружающих своё состояние, не жалуется ни на что и не показывает, что у него что-то болит, допытывалась Таська. Трудно, но можно, если быть внимательным, настаивал на вынесенном себе обвинении больших. Да, согласилась Таська, но обвинение не поддержала. Если это родной и близкий тебе человек, с которым ты живёшь, тогда можно заметить, если очень внимательно смотреть. «Ты это к чему, маленькая?» — заподозрил в её расспросах скрытую под оплёку Степан. «Да к тому, что, подозревая я больших, изводишь ты себя излишним самоедством. Вот ответь честно, подумай. Ну хорошо. Заподозрил бы ты неладное раньше. Договорился со всеми возможными врачами на предмет обследования веры. Она бы тебя послушалась и побежала анализы сдавать. Или ты бы её за ручку водил по кабинетам. Насколько я понимаю, пока её до края не припёрло и скорая не увезла. Она в больницу по собственной воле так и не дошла. А при наилучшем раскладе, если бы ты раньше заметил её состояние и обследования все она прошла и в больницу легла, ты бы себя тогда не винил. Диагноз по-любому остался прежним. И что? Ты бы себя не корил? Стаська, я не понял. Ты меня что, ругаешь или защищаешь? Удивился её вопросом Степан. Разумеется, защищаю. От всех на свете и от себя самого. Кому же тебя защищать, если не мне? иронично возмутилась Таська. Это я так расспрашиваю, чтобы понять, что так сильно тебя мучает. Он припарковался возле Аниного подъезда, вышел из машины, поставил её на сигнализацию, но в подъезд не пошёл, остановленный последним Таскиным высказыванием. Да всё сразу, признался больше себе Степан. И что не заметил её болезни, пропустил. Врач называется. И что принял решение расстаться и не могу признаться ей сейчас в этом, а с другой стороны, молчанием вроде как надежду даю. И ёжик с Ольгой Львовной напуганы, и не бросишь их. И что не любишь её и никогда не любил, подсказала Стаська. И чем дольше ты рядом с ней в её проблемах, тем сильнее тебе хочется слинять. Это больше всего. И это, Стасенька, и это. И то, что безумно хочу к тебе, но не могу, подумал Степан, но не сказал вслух. Это совсем уж неподъёмная тема для них обоих в данный конкретный момент. Он даже слегка струхнул, что Стаська, ничего не боящаяся и не признающая между ними условностей, произнесёт эти слова. По старой, укоренившейся годами привычке струхнул. Она не сказала, но больших почувствовал, что услышала его и без слов и всё поняла. «И она тебя тоже не любила», — поразила новым заявлением Стаська. «Если б любила, не скрывала, что ей плохо. Я вот железно обещаю, даже если ударюсь коленкой, первым делом прибегу к тебе жаловаться и стонать. Я поцелую, подую, и всё пройдёт», — легко рассмеялся он. «Она молодец. Она вырулила из тяжёлой темы и ему помогла. Ладно, маленькая, я у сестрицы, Дениску к моим родителям, её к Юре в больницу, потом обратная перестановка». Аньку с ребёнком домой, наверное, у неё и останусь, а завтра на дежурство. Да больших, лазарет твоя стихия, посочувствовала Стаська. Они попрощались без обещаний всего: звонков, встреч, даже намёка на перспективу этого, туманную и неизвестную. Степан поднимался на лифте на сестрицинный этаж и вдруг осознал, что, не задумываясь, не отдавая себе отчёта, как само собой разумеющееся, рассказывал Стаське, где он, что делает и собирается делать. Надо же, а! Первый раз за всю свою жизнь он ставил женщину в известность о своих планах, распорядке дел и событий, делился мыслями и переживаниями. Даже за долгую жизнь с Надеждой он никогда такого не делал, не болтал с ней по телефону, сообщая о делах и планах. Это ему как-то и в голову не приходило, и она не просила, и сама не торопилась звонить и отчитываться. Больших стало как-то тепло на душе, светло, как-то от осознания нового, вошедшего в его жизнь, и от открытия, что это оказывается здорово, когда хочется кому-то родному, волнующемуся и переживающему за тебя и бесконечно дорогому тебе, рассказывать, как твои дела, самочувствия и переживания, где ты и что делаешь. Степан попал в смену со Львом Гурьевичем. Начальник бригады спасателей походил на крепкого крестьянина из породы тех, у кого урожай всегда богаче, и огород родит на зависть, и скотина ухожена. И не болеет. Куры несутся как передовики с повышенным обязательством, коровы молока дают рекордные литры, всё родит, процветает, находится в полном порядке, вызывая недоумение у вечно прогорающих с урожаем соседей. Крепко сбитый, невысокий ростом, широкий в кости, с хитрым прищуром, знающего некую премудрость обо всём, как и что путёва делать. Чтоб и жена всегда ласковая, улыбчивая и довольная была, и дети здоровыми, да разумными помощниками вырастали, и хозяйство росло и богатело. Знающий, да помалкивающий, на всяк вопрос улыбающийся, да простецки отмахивающийся. Эка невидаль. Работай, так и всё путём будет. Эдакий типаж зажиточного, работящего, богатого народного мудростью хозяина, на которых-то и держится испокон веку Россия. И никто из непосвященных не заподозрит в нем суперпрофессионала высшей категории спасателя, гибкого, ловкого, с мозгами, работающими как компьютер, с железной волей руководящего командой и умеющего принимать мгновенное решение. Он пошучивал про себя самого. Да уж, родители расстарались с имечком. Сочетание «Лев Гурьевич матросов» в нашей стране звучит не иначе, как анекдот. Вы только представьте. Несчастный полуеврейский мальчик, которого угораздило родиться от русского попаши с таким имечком, от отчаяния готовый стать героем амбразурщиком, как известный однофамилец. И хохотал первый громче всех над курьёзами собственного имени от души и до слезы. Увидев входящего в комнату дежурств больших, Лев Гореевич махнул ему призывно рукой. Степан подошёл, поздоровался рукопожатием, сбросил на пол спортивную сумку с вещами и пристроился рядом в кресле. Опытные ребята, зная, что их в любой момент могут заслать куда угодно, пользовались любой возможностью для расслабления. Устроившись на двухъярусных солдатских койках, кто читал, кто уже похрапывал. Что стряслось-то у тебя, Сергеич? прямо спросил Лев Гуриевич. Ты аж с лица сошёл. Дома что? И Степан Поёрзов, принимая удобное положение в кресле, вытянул ноги и принялся подробно излагать. А куда деваться? Это часть их работы. "Да", протянул Лев Гурьевич, выслушав Степана, но как-то совсем несочувственно и добавил: "Сколько живу, не перестаю удивляться, как люди с завидным упорством и вполне осознанно умеют испортить и споганить собственную жизнь". Это ты о чём, Лев Гурьевич? Несколько удивился неожиданным выводам больших "Да всё о том же", вздохнула мудрённо старшей. "Вот скажи, Сергеич, если не считать катастроф природных и техногенных, кого мы по большей части спасаем?" Степан посмотрел на него вопросительно, перебирая в уме такие случаи из работы, но Лев Горевич ответил сам. "Так я тебе скажу. Экстремалов не доумков. Это таких мужиков, а иногда и барышень не в меру ретивых, решивших на деле доказать свою мнимую крутость и лихость. Не обладая необходимыми навыками, знаниями и умениями, они лезут в заведомо рискованные и опасные экспедиции и мероприятия, не дав себе труда оценить риски, не продумав способов экстренной эвакуации и отступления. Зачем? Крутые яйца не бьются, или ещё того чище. Профи с большим опытом за плечами, у которых от собственного профессионализма притупляется трезвая оценка рисков. И заметь, Чёрт бы с ними. Хотят своей жизнью рисковать, так пожалуйста. Но втягивают-то в последствия своей глупости огромное количество людей: родных, близких, семьи, друзей, спасателей государства, тратящие бешеные бабки на спасательные операции, людей, аппаратуру, транспортировку, лечение. И ведь гибнут, козлы, инвалидами становятся, вечным тяжким крестом для семьи. И ладно бы впрок наука пошла. Так ведь нет. Те, кто поменьше пострадал, половина из них штанишки от поноса исподного отстирают, аклимаются и глядишь, за пивком друзьям тоном бывалого рассказывают о своих геройствах. А там и снова попрутся и в дряпаются по самое не хочу. Клиническая картина ясна и правдива, только к маим делам она каким боком? спросил Степан. А вот объясни мне старику неразумному, по какой такой уж причине ты не можешь и веренными делами заниматься? и жить со своей Станиславой. Да не могу я сейчас Вере сказать, что с другой жить собрался, разозлился Степан, аж подобрался весь, ноги подтянул, сел в кресло ровно. Ей сейчас никаких отрицательных эмоций и переживаний категорически нельзя. Ей поддержка нужна вся, какая возможна. И подленько это получается, значит, когда здоровая, то нужна была для удовлетворения моих мужских потребностей, а как заболела, извините, я другую встретил. А Станислава-то твоя при чём? Почему с ней-то ты не можешь вместе быть? Как я понял, девушка, она мудрая и ситуацию правильно оценивает. А как? Я с Верой не расстался, мало того. Весь по маковку в проблемах её здоровья и семьи. И всю эту хрень я Стаське притащу. Возле неё обогреюсь, сил наберусь и к Вере. Значит, и Стаську обманывать. Вот о чём я и говорю, не воодушевившись пламенным заявлением Степана, спокойно ответствовал Лев Гурьевич. Убеют люди сами себе жизнь изговнять. Я тебе как мужик мужику скажу. Это мы друг перед другом все такие ерепенистые, орлы независимые. Баба есть баба. Чуть лучше, чуть хуже. Никто в сантименты не верит. А на самом деле все до одного мечтают встретить свою женщину. И чтоб любовь настоящая, и в постели, и в жизни каждый день как праздник, да чтоб любила его до одыре. Хотеть-то все хотят. Только выпадает это ой как редко кому. И эту удачу надо холить и лелеять, оберегать всячески. А ты со своим докторским аршином. Как бы той помочь и эту не обидеть? Да ты свою Стасю тем уже обидел, что отодвинул. Мол, подожди, родная, у меня тут проблемы, я их решу, тогда и свидимся. Как жил бы былём, так и дальше продолжаешь жить. То есть никого и родную женщину в свою жизнь не пускаешь. Переживания при себе держишь и строго охраняешь от вмешательства. Не дай бог, кто на твою отстранённость посигнёт. Вот подумай и ответь. Как бы ты реагировал, если бы Станислава сказала, что у неё тяжело заболел бывший любовник, призвал её на помощь и только на неё и надеется, и любил её всё это время, а теперь уверен, что она ему поможет, и они снова будут вместе, вот только этой надеждой и жив. И Стася объяснила тебе, что вы встречаться не будете до полного выздоровления страдальца. Не может же она ему сообщить, что у неё есть другой любимый мужчина? Как бы ты отреагировал? Что делал? До сих пор возмутился больших. Никаким мужикам я её не отдам и отпускать не собираюсь. Ну да, усмехнулся Лев Гуревич. Зато ты успешно отказываешься от неё в угоду бывшим любовницам. Вера и её семья посторонние тебе люди, чужие. Её вполне устраивали ваши отношения в том виде, в котором они происходили редкие встречи для секса. Если было бы иначе, Она за это время либо послала тебя куда подальше, не желая мириться с той ролью, которую ты ей отвёл, либо давно женила на себе, тем более имея рычаг в виде сына, который тебе так нравится. Я сам навязал ей такие отношения, не допускал сближения, да и не хотел, отстаивал Степан, засевшую в мозгу, как гвоздь, уверенность в собственной вине. «Да ладно!» — отмахнулся от его заявления старшой. «Да ладно!» То, что она не сказала тебе о болезни, лишь не раз подтверждает, что относилась к тебе как к удобному любовнику, перед которым всегда надо выглядеть наилучшим образом. А ещё, наплевательское отношение к своему здоровью и боязнь докторов это особый вид нашего национального спорта. Но когда грамотная женщина отдающая себе отчёт, что отвечает не только за свою жизнь, но и за ребёнка, и престарелую мать, доводит до такого состояния своё здоровье, свидетельствует о тупости и ограниченности ума. Ещё одно подтверждение вашего несовпадения с жизненного. Боишься докторов, предпочитаешь перетерпеть? Да пожалуйста, твой выбор, твоё здоровье. В лес, в келью в полное уединение и болей себе, сколько душе угодно. но то, что взрослая баба своей глупостью втягивает в решение своих проблем и разгребание их последствий всех окружающих, сына, мать, докторов, обязанных её спасать, а заодно и любовника с его чрезмерным чувством долга. Это полная безответственность и эгоизм высшей марки. Теперь, конечно, всем её жаль. Все боятся обронить неверное слово в её присутствии. Господь упоси, а вдруг ухудшение. Она же такая несчастная. Ты вот что, Степан, помогай, чем можешь, но отстраненно, не за счет собственной жизни и счастья. А Станиславу не обижай недоверием, боясь разделить с ней трудности. Повезло свою женщину встретить. Так ее и оберегай в первую очередь. А посторонним людям предоставь самим разгребать все, что натворили со своей жизнью. И скажешь ты вере, не скажешь, не имеет значения. Если не совсем уж дура, то сама поняла давно, что у тебя другая. Ты от нее ушел в тот момент, когда Стасю свою встретил. А что, не успел сказать?» Заверещал сигнал тревоги, прерывая наставление многомудрого старшого, призывая спасателей заняться делом. «Пошли, Сергеич, еще раз об бессмертием свои имена спасением страждущих», бодро предложил, поднимаясь с кресла, Лев Гуревич. Смена им выдалась еще та. В Подмосковье произошла крупная автомобильная авария с огромным количеством битых машин. пострадавших и с элементами русского юмора, больше напоминающего анекдот на злобу дня. Огромную груженную под завязку фуру подрезал на повороте джип Nissan, хозяин которого был водителем из тех, для которых все правила дорожного движения сводились к одному девизу: "Раступись грязь, говно плывёт". Тяжеленную фуру, отрезк в торможении понесло и закрутило на скользкой дороге. Поймав разворачивающимся по инерции поперёк дороги прицепом две идущие сзади машины Снеся столб, фура скатилась в квет и перевернулась. Лихого, распольцованного хозяина всех дорог на Nissanе настигло возмездие прямым столкновением лоб в лоб с газелью. Уворачивающаяся от выскочившего навстречу Жигулёнка, в свою очередь, пытающегося уйти от несущегося борта прицепа. Удар получился наисильнейший. Хорошо хоть в маршрутной газели не было пассажиров, но водитель погиб на месте. И всё могло обойтись без дальнейших столкновений, ограничившись уже случившимися. Но фура перевозила стратегический груз, и под самый потолок оказалась набита коробками с водкой. Ужлы до своей халявной выгоды российский народ, быстро унюхав и сообразив, что им здесь обломилось, побросав на обочине родные тачки, ломанулся растаскивать уцелевшие ящики и бутылки с водкой. Подмосковная зимняя дорога это вам не расчищенная до асфальта садовая с бесконечными пробками. Резко тормозить, если разогнался, категорически невозможно. Вариантов только два: разогнался не тормози, а хочешь доехать не разгоняйся вообще. Ага, сейчас. Кто это у нас не разгоняется? В машины неосмотрительно оставленные на обочине хозяевами Первыми унюхавшими сладостный запах шары и ринувшимися за добром, со всей тщательностью не сбавляя скорости, врезались авто, ехавшее сзади и не знавшее о бесплатной раздаче. Цепная реакция растянулась на километр в обоих направлениях от места аварии. Тем, кого не остановили впереди, уже попавшие в неё, представилась возможность встречи с кюветом и дорожными столбами. К тому моменту, когда подъехала, пробравшись через месиво железо ГАИ, Содержимые фуры почти растощили. Две машины горели, стоны неслись со всех сторон, но помогать и спасать пострадавших никто не собирался. Люди оказались заняты гораздо более насущными делами, обогащением на чужом несчастье. Милиции пригнали на аварию море. Километровая пробка в обе стороны перекрывала возможность подъехать спецтранспорту. Чтобы пропустить скорые, пришлось сталкивать в кювет и без того пострадавшие машины. А больших и его бригаду транспортировали к месту аварии на вертолёте. И понеслась. Разгоняемой милицией от фуры народ очухался от массового помешательства, обнаружил свои потери материальной части в виде битого личного транспорта, а заодно и полученные травмы, не напоминавшие о себе в пылу яростных битв за водяру, и ринулся толпой к спасателям, требуя немедленного оказания помощи. В воздухе немилосердно воняющим водкой, палёным железом и жжённой резиной, Отчётливо запахло надвигающейся паникой и беспределом, грозящим перерасти в народный бунт со всеми вытекающими последствиями. Подполковник милиции, прибывший на место происшествия, присяг в корне возможное развитие событий простым и действенным способом, встав на подножку патрульной машины и донеся до сознания граждан посредством громкоговорителя следующую информацию. Сейчас мать вашу, постовые проверят все машины, хозяев в каждой, где найдём водку, арестуем к такой-то матери по уголовной статье. Я вам такую жизнь устроена, все по машинам расселись, кх, и сидеть не вякать. К каждому подойдём, протокол составим, помощь окажем. Если есть раненные и травмированные, включите фары, медики к вам подойдут. Если есть тяжело раненные, несите к машинам скорой помощи. особо нетерпеливым и качающим права по мордасам наваляем за сопротивление властям. Всё понятно или есть вопросы, мать вашу? До умов сознательных граждан такая конкретная и проникновенная речь дошла без особых усилий, сразу и наверняка развеяв сомнения и возможность бунта. Настоящих буйных, как водится, было мало, вожаков не нашлось. И народец быстренько рассосался по личным авто, прятать добытое, а проще говоря, ныкать награбленное. от ментовского зоркого ока. Большинство слиняло бы с чистой душой и по-тихому, махнув рукой на протоколы и нанесенные личным машинам повреждения. Аннет, из глухой пробки, стоявших в прямом смысле в притирку машин, можно было выбраться разве что пешкодралом. Люди притихли и ждали развития событий. Степан не вникал в ситуацию, милиция и спасатели сами разберутся. А у него было много тяжёлых пострадавших, трое очень тяжёлых: водитель фуры, водитель Жигулей, которые первыми вылетели навстречную, крутой Nissanчик, которого спасла от смерти собственная машина с системой безопасности, один труп водителя Газели и пятеро средней тяжести. И это на первый внимательный взгляд. Какие ещё сюрпризы ждут в километровом месиве машин? Вывозить пострадавших самое сложное. Необходимому количеству скорых не пробиться через кучу малу на дороге. Приходилось транспортировать вертолетами, что-то из области американского кинематографа. А у нас так вывозят только самых тяжелых, которые на грани. Приходилось предпринимать оперативные действия, которые, по-хорошему, надо проводить в операционных, а не прямо здесь, на месте, делая все, что возможно и сверх того. И так много часов подряд». больших зашивал, вправлял кости, экстренно оперировал, останавливал кровотечение и снова зашивал. Чётко, без суеты и лишних движений, отдавая жёстким, охрипшим на холоде голосом команды, принимая мгновенные решения, оценивая ситуацию. Успевая только менять стерильный верхний одежный набор и перчатки. Когда Степан, вернувшись с команды на базу, стоял под душем, ему всё казалось что въевшийся в кожу запах водки и горевших покрышек не отмыть уже ничем. И это влечённо думал, что станет объяснять гаишникам по дороге домой, если остановят, чувствовал он себя замаринованным в водочном рассоле. Хотелось позвонить вот прямо сейчас Таське и пожаловаться, как зверски устал и замёрз, и как сегодня пришлось работать, но Степан опасался, что на такую длинную речь у него ни охрипшего голоса, ни сил не хватит. Лучшее, что могло с ним случиться, это оказаться возле неё, лечь, прижать Стаську к себе и уснуть. Где оно, то лучше. За горами за долами указал точный адрес доктор Больших. Ему ещё предстояло принять стратегическое решение, куда ехать и ехать ли вообще. Не проще ли и безопаснее лечь в дежурке и поспать до утра? Это, конечно, не климатический курорт и не перинное раздолье. Шум-гам, возможная беготня, работает следующая смена, но всё же Да к чёрту, что он бомж какой. Раз нельзя к Стаське, он поедет домой. Не так уж он и устал, чтобы не доехать. Правда объяснить себе в данный момент, почему нельзя туда, куда хочется больше всего, доктор больших не смог бы, хоть ты его пытай с пристрастием. Завтра во всём разберусь, пообещал себе Степан. И пребывая в душевном состоянии на зло кондуктору пойду пешком, упёртый временами до предела больших, доехал-таки домой, стискивая зубы, не дав себе расслабиться. включил и заправил систему обогрева в подвале, даже пожевал остатки вчерашнего ужина, что-то доказывая себе, лёг спать. И проснулся почему-то не свет, не заря. Поворочался с боку на бок, пытаясь снова уснуть. Поуговаривал себя, ругнулся, не достигнув желаемого результата, и пошёл лёпал в кухню варить кофе, раз песни не сложилось. Дом встретил хозяина улыбаясь, приветливо, радостно теплом и уютом. Степан улыбнулся в ответ. похвалил мысленно. Хорошо здесь у нас с тобой. И в голове сверкнула мысль: и неприютно, одиноко. Степан как на его представил Стаську, потирающую глаза, выползающую следом за ним из спальни в кухню, и как она сонно привалится к его боку. Ну что, тебе не спится, старче? спросит она, не открывая глаз. А он поцелует её в макушку, усмехнётся: "Не знаю, ты иди досыпай, маленькая. Мне без тебя не досыпается", ответила бы она. И ни на одну его рубашку Стаська бы дни претендовала. Даже если бы он сам настаивал, а ходила бы в смешной и уютной пижамке, всклокоченная, сонная, зевала бы. Или сидела за компьютером и тихо ворчала на писательниц всяческих французских и английских неродивых. Бросала бы с досадой работу и кричала на весь дом со второго этажа: "Степан, пошли на мороз мозги мои выветривать". Или засыпала в его объятиях у камина под тихий несмешный разговор, а просыпаясь нервничала, что прослушала что-то важное и требовала повторить. Главное, что вся Анна, её запах, смех, улыбки, шуточки, дух, характер, движения, лёгкие шаги, длинные пальчики с миндалевидными ногточками, розовенькие ушки и летящие пряди волос, золотистые глаза и весёлый смех. Вся находилась бы здесь, с ним, наполнив дом и его жизнь собой. Она тебе понравится, сказал Степан Дому, улыбаясь. В этот момент, сидя рассветным утром в кухне собственного дома, в одних трусах за чашкой кофе, Степан Сергеевич Больших понял, как божье откровение, одну простую истину, что именно эту женщину он ждал всю свою мужскую жизнь, и именно этой женщины не хватало ему в этой жизни. Ему и его дому. А ведь Лев Гуревич сто раз прав. Что и такого наворотил в своей голове? Он отряхнулся от всякой надуманной глупости. Какие препятствия, какие вёры могут быть? Стаську в ахапку и домой и не отпускать. Всё. Хлопнув по кнопке, отключил только что собравшийся закипеть чайник для второй порции кофе. Хрюкнув, обиженно от такого неделикатного обращения, и стремительно, большущими шагами прошествовал в спальню одеваться собираться. Сначала к вере в больницу, расставлял приоритеты и дела сегодняшние больших, выезжая с поселковой дороги на шоссе. посмотрит, как она оценит ситуация, а потом к Стаське хватит наигрались. Возле веренной койки на стуле сидел незнакомый мужик, в накинутом поверх одежды белом халате, держал больную за руку и наклонившись поближе вперёд, что-то тихо ей говорил. Он обернулся на звук закрывающейся двери, увидел Степана и встал. "Здравствуйте", поздоровался мужик. Степан не удостоил его и словом, кивнул. "Я выйду", наклонился к вере незнакомец, пожав ей ладошку. "Вы поговорите". И так бочком-бочком, всем видом, выказывая неуверенность и признание иного авторитета на данной территории, тихо вышел за дверь. Степан сел на его место. «Как ты?» — спросил он у Веры. «Нормально», — тихо ответила она. «Мне надо посмотреть твой шов», — предупредил он, берясь за край укрывавшего её одеяло. «Не надо», — Степан доктор смотрел утром, сказал «всё хорошо», попыталась остановить она, схватив его за руку. «Тебе, может, и не надо, а мне надо». Твёрдо обычным докторским тоном оборвал он тихое бленьие Веры. Не обращая внимания на её слабое сопротивление и смущённо краснеющие щёки, откинул одеяло, задрал рубашку, отлепил с одной стороны лейкопластыре поддерживающую марлевую повязку, посмотрел в шов, быстро, но легко по надавливал пальцами вокруг шва, заклеил обратно, отдёрнул рубашку и укрыл Веру одеялом. Шов чистый, хороший, как настроение. Он решил не задавать лишних вопросов. Что надо Степану видел, а остальное узнает у доктора Иванова. Но Степан понял, что ожидал гораздо более худшего, чем увидел. Спасибо тебе, Господи. Хорошая ответила, как добросовестная пациентка Вера. Утром мама с ёжиком приходили. Спасибо тебе за Валентину Николаевну. Мама одна бы не справилась. И за санитарку тётю Любу спасибо. Она вдруг замолчала, задумалась о чём-то, смутилась, отвела глаза в сторону от лица Степана и добавила не впопад. Большое Вот Игорь пришёл, сказал, что не уйдёт. Она повернула голову и пристально посмотрела на Степана. Он хочет вернуться к нам и помогать, пока я не выздоровлю окончательно, и потом остаться. Я раньше его гнала, а теперь чего уж? И правильно решила, поддержал Степан. Зачем гнать? У вас же сын. Да, обрадовалась поддержке Вера. Ванечка его любит сильно, а Игорь тот вообще в нём души не чает. Вот видишь? Не стал развивать тему больших. Тем более тебе и есть из-за чего стараться как можно скорее встать на ноги. «А ты не...» — она печально посмотрела ему в глаза. «Обижаешься?» «Да Господь с тобой, Вера!» — усиленно взроптал Степан. «На что же мне обижаться?» «Но «Ну, мы с тобой так давно вместе, и ёжик к тебе привязался. А тут Игорь...» «Вера, ты хочешь, чтобы он вернулся?» «Да», — не самым решительным тоном ответила она. Больших улыбнулся ей и посоветовал со всей ответственностью. Когда не думай ни о чём лишнем. Приложи все свои силы духа, чтобы выйти отсюда скорее и быть с семьёй. Вера кивнула понимающе, улыбнулась робко, но в глазах мелькнула грусть. Женщины. Ох, хо-хошеньки. Вер, я не смогу к тебе часто приезжать. Буду звонить твоему врачу и тебе. И давай договоримся. Ты станешь честно отвечать на мои вопросы и рассказывать о своём самочувствии и делах. Договорились? Да. пообещала она твёрдо и улыбнулась настоящей улыбкой, но слёзы всё-таки потекли через улыбку. Степан стёр тоненькие ручейки с её щёк. Они попрощались. Разумеется, он не выпустит ситуацию из-под контроля, проследит весь ход выздоровления и помогать будет всем, чем сможет, и заезжать к ним домой, когда Веру выпишут из больницы. Но совершенно понятно стало обоим, что они сейчас прощались и навсегда. У неё плескалось в глазах грусть и сожаление и что-то ещё недоговорённое, не понятое Степаном, а он чувствовал облегчение. И не потому, что так удачно для него всё складывается с верой. За неё он искренне порадовался, за неё и за ёжика, который так долго ждал отца. Он почувствовал облегчение в тот ранний час, сидя в кухне своего дома, когда на него снизошло осознание простой истины. То ли прочищенные у весистым моральным подзатыльником Льва Агоревича мозги встали на место, то ли Господь устал от его надуманных условностей и препонов, но Степан Больших освободился от чего-то давищего и мешавшего дышать полной грудью и жить на всю катушку. И радость за веру, и устраивающуюся по-новому её личную жизнь, уже не могла ни прибавить, ни убавить к этому ощущению освобождения и облегчения ничего. Я пойду с врачом твоим поговорю, поднялся со стула Степан. Выздоравливай. Иди, отпустила его совсем Вера. К врачу Иванову Степан попал не сразу. У двери палаты его перехватил ожидавший Степана бывший муж Веры по имени Игорь. Я поговорить с тобой хотел, решительно заявил он. Ну, давай поговорим, разрешил больших. Пошли что ли покурим? Выдвинул предложение Игорь. Не курю. Если разговор долгий, идём в кафе через дорогу. С одной и позавтракаю. Выдвинул встречное предложение Степан. Давай, согласился вынужденно Игорь. Не зная соответствия данного заведения заявленному уровню, Степан не стал экспериментировать со здоровьем и заказал себе пару тостов, овощной салат и яичницу и кофе с молоком. Игорь ограничился соком и сразу закурил, как только официант отошёл от их столика. О чём хотел побеседовать? Не разводя словесную малину, задал ритм беседы Степан. О, Вера. Я подозревал, что не обо мне. Она поправится, инвалидом не будет. Самое важное теперь постоянно и очень внимательно следить за её здоровьем. Да, это понятно, махнул рукой Игорь. Я хочу к ним вернуться, но совсем. Знаю, что у вас с ней. Ничего у нас с ней, перебил его нерешительную недоговорённость больших. Пришёл официант, они помолчали, пока он переставлял принесённые с подноса на столик. Степан с аппетитом принялся за еду. Игорь отпил сока. докурил сигарету, ткнул бычок в пепельницу, посмотрел рассеянно через плечо Степана в зал на сидящих за столиками людей, отводя старательно глаза от собеседника. Мы развелись 5 лет назад, когда Ваньке только-только 2 -только исполнилось. Я тогда менеджером в крупной фирме работал. Ну, знаешь, как там бывает, коллектив одна семья. Все обязаны скакать с трикозлами на различных мероприятиях. Девушки одна лучше другой, молоденькие, деловые, зубастые, карьеру делают. Секс как спорт. Ну и закрутил я с одной. Мне казалось, ничего серьёзного, и вроде даже само собой подразумевалось. Все там на этих фирмах романы крутят. А Вера узнала и как отрезала. «Всё, ты мне не муж, иди к своим девчонкам длинноногим». Я пытался объяснить и извинялся, и ведь ребёнок маленький, зачем семью рушить? А она на развод подала. А я разозлился, завёлся. «Не нужен тебе, простить не можешь, ну и подавись своим разводом». Барышня моя взялась меня утешать и всё так грамотно делала, что я и не заметил, как на ней женился. Он неловким нервным движением достал новую сигарету из пачки, закурил, сильно затянулся, посмотрел на Степана. Мы с ней всё по съёмным квартирам мыкались. Мы же с Верой у её мамы тогда жили. Это потом Ольга Львовна в бабушкину однокомнатную переехала, после нашего развода. У моих родителей однокомнатная, а Лена — это вторая моя жена. Она приезжие, не москвичка, и младше меня на 8 лет. Я когда женился, уже жалел. Всё она чего-то требовала, пилила, наставляла, как карьеру делать, как деньги зарабатывать, что должен, что не должен. Но ты знаешь, я ей даже благодарен. Вот не вру. Поменял я работу, чтобы с удками с ней не видеться, и стал в дела от неё сбегать. На работе дольше всех задерживался, в любые командировки ездил, и так усердствовал, что попёр в гору и не заметил как. Сейчас заместитель генерального зарплаты серьёзный, с процентами от сделок и перспективой. Когда должен был получить первые большие деньги, пошёл и подал на развод. Не хотелось мне с Ленкой делиться, честно признаюсь. Она скандалила, плакала неделю, но уступила. Развелись мы. Денег я ей дал каких-никаких, квартиру на год вперёд оплатил. Вышел из дома и прямиком к Вере. А она меня выставила. С сыном, говорит, общайся в любое время и сколько хочешь. Препятствовать не буду. Ты отец, обратно не пущу. Я сколько раз приходил, уговаривал, и Ольгу Львовну подключил к уговорам, а вера гордая нет и всё. Скорее глупая, подумал Степан. Вот я решил, что у неё с тобой всё всерьёз, разозлился самo собой, хотел с тобой по-мужски разобраться. Интересно, как бы ты это сделал, дорогой, усмехнулся про себя Степан. У тебя и сейчас кишка тонка. Вон за разрешением ко мне пришёл, а туда же разобраться по-мужски. А потом задумался. Продолжил исповедь муж-возвращанец. Нет, думаю, что-то здесь не так. Столько времени они встречаются и ни туда, ни сюда. И понял, что это она на меня так сильно обижается, а не тебя так уж любит. А тут беда с Верой случилась, и я решился. Всё. Пусть как хочется противляется, не отступлюсь. И сын у нас, и кроме неё мне никто не нужен. Правильно, поддержал решение Степан. Когда беда случается, всяческая глупость отпадает сама собой. Давай, Игорь, Береги свою семью. А пацан у тебя замечательный, и тёща хорошая. Удачи. А ты что, ничего против не имеешь? Остановил Игорь встающего из-за стола Степана. Я не понял. Включил доктора, на сей раз, видимо, психолога больших. Тебе моё благословение что ли нужно? Или ты за отпущением грехов ко мне обратился? Так это не ко мне. Нужна тебе твоя семья. Так и дериз за них зубами, когтями и не проверяй, свободен ли путь. Ей сейчас не покаяние твои нужны, и не жалобы, а твёрдое руководство. Да, трудно, да, больно. Слёзы вытер, по головке погладил и за руку на процедуру и к врачам отвёл. А ты решил мне тут каяться? У меня самого грехов мужских не отмолить. Иди и делай то, что должен, если ты мужчина, а мне пора. Степан встал, кивнул и, говорю, прощаюсь, подошёл к официанту, расплатился и выйдя из кафе, направился обратно в больницу побеседовать с доктором. На чьей фамилии вся Россия держится? Стась Кинфордик стоял на своём месте под домом. Решив не звонить в домофон, не предупреждать о своём приезде, Степан дождался, когда из подъезда кто-то вышел, и, пренебрегая лифтом, помчался по лестнице, перемахивая по три ступеньки. На ходу, улыбнувшись, пришедший в голову мысли, что приобретает новый навык, имеющий все шансы перерасти в привычку, скачет в юношеей по лестницам к любимой женщине. Он долго звонил, но никто не торопился открывать. Вспомнив про наличие в кармане ключа от её квартиры, Степан открыл дверь и вошёл. "Тася?" позвал он с порога. Тишина в ответ. Он разулся, снял куртку, обошёл планомерно квартиру, не обнаружил хозяйки. Только кружку со стывшими остатками чая у компьютера. "Ладно, подождём", радостно поделился планами с квартирной тишиной больших. Прилёг на диван, включил телевизор и уснул. Спокойным, нетягостным сном. Стаське захотелось пройтись. Она частенько пускалась бродить, когда назревала потребность обдумать что-то или прилетала грусть-тоска. Станислава преданно и верно любила Москву, больше всех городов в мире, особенно старую часть города, центр, небольшие улочки со странными заворотами и неправильными углами пересечений, невысокие дома, неожиданные в каменном пространстве маленькие скверики, бульварное кольцо. Всё это Настраивала её на какой-то минорный лад, спокойный, умиротворяющий, помогая течь мыслям неспешно, самим выбирая направление размышлений. Больших вчера дежурил и, посмотрев новости по трём разным каналам, подробно освещающим масштабную аварию на подмосковной трассе, Стася сильно подозревала, где именно доктор Больших весело проводит свою рабочую смену. А сегодня у него с утра посещение Веры в больнице. И Стаська с замиранием сердца ждала его звонка после этого посещения. «Что там? Как? Всё плохо и трудно?» Тогда Степан по горло залезет в эти проблемы и привет Стаське. Она медленно шла, не зацепляясь сознанием, куда сворачивает и по каким улицам бродит, занятая важными размышлениями. За эти почти два месяца с момента встречи, перевернувшей жизни обоих, что-то неотвратимо в ней изменилось. Словно вы кристаллизовались. обрели чёткие очертания, осмыслились те грани характера, которые проявлялись раньше только намёком, не имея повода заявить о себе громко. Как по-разному размышляла она: приходит к людям настоящее чувство. Кто-то может годами дружить, общаясь в одной компании, и не осознавать своих истинных чувств, внезапно проявляющихся при каких-то обстоятельствах. И оказывается, вот же он, тот самый человек всегда был рядом. И ты его столько лет знал и не понимал, что это именно он. Или начинается всё с влюблённости, долгих ухаживаний и постепенно превращается в любовь. Почему так внезапно, так мгновенно произошло у них со Степаном? Почему сразу в тот же день, когда она его увидела впервые, Стаська уже понимала, чувствовала, что это её человек, и что её мир изменился кардинально с его появлением. Минуя процесс узнавания, притирания, положенного флирта и свиданий, Они оба почувствовали, что это настоящее, так испугавшее их своей серьёзностью, дела божьи. Как часто бывает так, что понравился тебе человек, и ты присматриваешься к нему, открывая новые качества, которые тебе импонируют. И тебе нравится, как он говорит, двигается, слушает, как выглядит, пахнет, одевается. Погружаясь в его мир, ты открываешь много интересного, привлекающего тебя всё сильнее. А присматриваясь, понимаешь, что у вас всё может сложиться замечательно, и уже думаешь о нём как о партнёре. Но, но не происходит какого-то чуда, что ли? И вроде вы так прекрасно подходите друг к другу, совпадаете, и влюблённость есть, и сексуальное притяжение, а волшебства не случилось. И мы сразу предъявляем человеку, вошедшему в нашу жизнь, требования, соответствуют тем нормам поведения, которые считаем единственно верными, и оцениваем по тому критерию, насколько он попадает в эти правила. Плохой, хороший, умный, глупый, подлец, герой. Искренне до глубины души уверенные, что только наши оценки и критерии и есть единственно правильные, и никакие больше. Кто утвердил эти правила? Общество, социум, какие-то умные тёти и дяди? То есть навязываем, требуем соответствовать нашей индивидуальной картине мира, а иначе ты бяка. плохой, предатель, козёл чужой, меняйся, становись таким, каким я хочу тебя видеть, тогда будем дружить. Господи, с чего это меня понесло, философствовать в такие дебри? Поразилась своим мыслям вслух Стаська, словно опомнившись, и ответила сама себе. На этот раз мысленно увидев, как шарахнулась от неё какая-то тётка прохожая, когда Стаська взялась беседовать сама с собой в голос. Да потому что я такие же стандартные требования стала предъявлять Степану, Сразу обывательские, усколобые понятия, как правильно он должен поступать, а поступает неправильно, и мне от этого больно. Нам невозможно признать, что другой человек может быть иным, со своей самобытной единичностью, и у него свой набор установок и представлений, что правильно, а что нет, и как должно поступать людям. Особенно ярко это проявляется в моменты влюблённости. Не любви, а именно влюблённости. Когда только встретились мужчина и женщина, и всё ярко, ново, эмоции перехлёст, а требования зашкаливают. Она абсолютно точно знает, как должен себя вести он, чтобы оказаться тем самым. Он стопудово знает, что и как должна делать она, чтобы стать той самой. И они оба зорко следят за исполнением правил и торопятся указать на ошибки и ждут их немедленного исправления и прощают, позволяя загладить оплошности в кровати. Хорошо, если договариваться на берегу, обсудив правила проживания, но в большинстве никто этого не делает. Переходят плавно к контролю, манипулированию и навязываемому управлению. И она с первых же минут всё пыталась втиснуть Степана в привычные ей поведенческие рамочки. Нам же было так хорошо вместе, и это настоящее. Мы оба чувствовали. Как это ты сбежал? Неправильно. Плохой. На случай такого поведения у меня есть соответствующие правила. Наши горды Фи Чамберлено. Позвонил, обнадёжил и снова пропал. Я ждала, ждала, и на такой случай определения у неё найдутся, и очень нехорошие. Может, это и работает и должно работать. Может и правильно, что существуют все эти общепринятые установки, законы, договорённости, но только тогда, когда нет любви. Когда есть влюблённость, продуманное решение создать семью, любовно-дружеские отношения, сексуальное притяжение, даже страсть, затмевающую разум, что угодно, соединяющее людей. Тогда да, наверное, это работает. Стаська ходила по улицам, пока ноги не загудели, пока не продрогла, но она ничего этого не замечала, потому что очищалась душой, разумом, словно сбрасывала старую ненужную кожу, заново открывая такие простые истины. Боятся и проверяют на соответствие не любящие, а обладающие. Требуют боящиеся, принимают любящие. Все мы не подарки, со своими заморочками, капризами, с кучей уже совершенных и предстоящих еще дурацких поступков, за которые ужасно стыдно потом, с глупостями в голове, с умностями в ней же, живые, ошибающиеся, трусливые и смелые, слабые и сильные, мудрые и глупые люди. И как бы банально и избито это ни звучало, но воистину, любить можно человека только всего, принимая его жизнь, сущность со всем букетом целиком. А всё остальное простое манипулирование в угоду своим комплексам и не любовь. Всё просто, просто как детская считалочка. Только почему-то правильно её произносить умеют только дети, пока они не выучили устав поведения в взрослой жизни. Только не надо путать приятие и полное потакание. Стаська сердцем чувствовала, понимала поступки Степана, его решения, страхи. Сейчас она всё понимала и принимала его таким, какой он есть, и любила. И отпускать его одного выгребать из всех тягостей не собиралась. Она постоит рядом. Надёжное плечо и поддержка даже и сильным мужикам необходима. Сейчас она позвонит, узнает, где Степан и поедет к нему. будет рядом помолчит, расскажет, как скучает, а если поймёт, почувствует, что пока он не может по-другому, уедет. Стаська осмотрелась по сторонам, определяя, куда забрела. Повернула назад, прикинув, что так скорее дойдёт, и быстро подгоняя себя мысленно, пошла домой. Отогреется, позвонит и будет делать, что решила. Станислава даже не сразу поверила, когда увидела джип Степана у своего подъезда. Пришлось головой для надёжности тряхнуть и глаза зажмурить. Нет, джип не исчез, намекая своим присутствием, что доктор Больших находится где-то рядом. Она понеслась в подъезд, нажимала, как припадочная, на кнопку лифта, суматошно рылась в сумке в поисках ключей от квартиры, путаясь в ключах, отпирала дверь. Ботинки Степана Сергеевича Больших встретили её в прихожей. Владелец обуви на звук открываемых замков не вышел. Стаська осторожно разулась, сняла дублёнку, стараясь производить меньше шума, закрыла входную дверь. И на цыпочках прошла в гостиную. Мужчина её мечты спал на диване, лёжа на боку, скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки. Тихо, мирно работал телевизор, пугая очередными ужасными событиями в мире и российской криминальной обстановке. Стаська подошла к дивану и стала рассматривать спящего Степана Больших. Не открывая глаз, он протянул руку, с гроба стал Стаську и уложил возле себя. «Как ты смотришь на то, чтобы жить за городом, в доме?» Открыв глаза, посмотрел на неё Степан. «За городом?» Он кивнул. «В доме?» Ещё кивок. «В доме?» Это вам не крендель слопать. Это, знаешь... Изобразила мимикой масштабность задачи она. Сложно и за городом. Ездить далеко, и природа давит чистым воздухом. А бонус будет? В виде бонуса выступаю я, предложил Больших. «Не-е-е!» Не согласилась Таська и покачала головой. Ты не бонус, ты перевешивающий всё аргумент. Это понимать как согласие, посмеялся Степан. Я должна уточнить, каков исходный посыл данного предложения. Просто до неприличия жить вместе. Я бы предложил пожениться для надёжности. Глобальная идея. Мелко не плаваем, смеялся Степан. Таська быстро говорит: "Да, и поехали домой". "Сатрап!" восхитилась она и спросила. "А нюансы эти повещичек? Это не нюансы, а мелочи. Барахло. Всё, поехали прямо сейчас!" порадовалось чуди сам Стаська. "А чего тянуть? Мне в городских квартирах неуютно. Места мало, потолки низкие, соседи нервные, слышимость аквариумная. Поехали!" распорядился больших и поднялся с дивана со Стаськой в руках. "А как там Вера?" Вспомнила о забытом ещё пару минут назад, являвшемся главным. Пока без осложнений. К ней муж вернулся. Она его 5 лет назад турнула за левак, не укрепивший брак. Он помаялся со второй женой, развёлся и стал обратно проситься. Вера его не пускала и сейчас передумала. Помог тебе, значит, освободил, выдвинула предположение Стаська. Нет, отставил шуточный тон больших, поставив Стаську на пол перед собой. Обошлось без него. Я утром решил, что сегодня же заберу тебя к себе. Хватит жить поорознь. И ерунды всякой житейской про опыт трудный тоже хватит. Я же говорю, сотрап рассмеялась Таська. Поднялась на цыпочках и поцеловала Степана в губы. Когда они выехали за МКАД, громко подпевая в два голоса песенке из приёмника, позвонила к ней Денюшка. "Каковы сводки с фронтов?" спросила Симо. "Едем домой", оповестила Таська звонко и счастливо. Княгинюшка осмыслила полученную информацию, интонации Стаськиного голоса сделала верные выводы и дала указания. «Если у вас возникнет перерыв для прогулок на свежем воздухе, может, расчистите дорожки к нашей даче и дому у Василия Фёдоровича, а по-хорошему и протопить дома не мешало бы». «Издеваешься?» — смеялась Стаська, поглядывая на Степана озорными глазами. «Я же не Золушка, а ты не злая мачеха. Ты ещё про заморочки с Золой и горохом с чечевицей вспомни». Что? шёпотом спросил Степан. Прикрыв пальцем микрофон телефона, Стаська пояснила: "Кнегинишка генеральствует, приказывает расчищать дорожки к нашей даче и дому Василия Фёдоровича в перерывах между жаркой любовью. Я расчистил в свои прошлые выходные, снега пока не было". "О чём вы там шепчетесь?" усмехнулась тётушка. "Поступила новая вводная. Степан Сергеевич уже всё расчистил". "Так", уважительно протянула Сима. И выдало новые указания. В таком случае из дома не выходить понапрасно, нечего там по морозу шастать. "О, как!" выказало удивление племянница. "На что намёк?" "Какие намёки, Слава? Прямым текстом шпарю. Как засветившийся разведчик, я считаю, что застоявшуюся тишь нашей семьи не мешало бы разбавить бодрым детским криком. Слава, нам нужны здоровые дети, тем более с такими героическими генами, как у твоего больших" Ты считаешь? Стаська посмотрела на Степана изучающе. Уверена на все 100. А у тебя есть возражения? Вкратцего поинтересовалась Сима. Да как тебе сказать, поколебалась племянница. В принципе, нет, а ты не торопишь события. Слава, займись делом, отрезала княгинюшка. И не забывай хоть изредка звонить тётке. Мне, как ты сама понимаешь, звонить вам не с руки. Можно угодить в неподходящий момент. А в свете поставленной задачи это категорически запрещается. «Всё? Целую. И я тебя». «Каковы распоряжения?» — поинтересовался Степан результатами переговоров. «Непростые», — поделилась своей реакцией на сложность приказов Стаська. «Справимся», — пообещал Степан. «А конкретно?» «Поступила установка делать детей с героическими генами». «Да с удовольствием!» — изъявил немедленную готовность к исполнению больших. «Ты сколько хочешь». «Да ну вас обоих!» — возроптала Стаська. «Сговорились вы, что ли?» Одного надёжного союзника в твоей семье я имею. Заметь, союзника во авторитете. Спаёмся с Серафимой Андреевной. По-моему, уже, проворчала Стася и спросила возмущённо. Вы о чём оба? О больших спокойно и серьёзно ответил. О семье, о детях, о жили долго и счастливо и о любви. Обыкновенный, присовокупила определение Стаська не совсем чтобы довольна. помолчала, посмотрела в окно на летящий мимо пейзаж и задумчиво добавила: "просто о любви" и посмотрела на Степана своими медовыми глазами, в которых поселилось счастье. "Маленькая, ты же знаешь, что всё гениальное и самое важное в жизни всегда просто. Я это недавно понял". Улыбался ей в ответ мужчина всей её жизни.